Глава 6. Критика, Обобщение, Логические ошибки Бывают люди, которым знание латыни не мешает все-таки быть ослами. Сервантес: Многие оценивают себя соразмерно успехом, финансовому достатку, богатству, количеству сексуальных партнеров, подарков, профессионализму, запасу знаний и так далее. Когда все хорошо, успешная карьера, провернул сделку и сумел много заработать, встретил любовь и создал семью, человек оценивает себя высоко. И наоборот, если дела так себе, низко. Это часто наблюдается у мужчин-бизнесменов. Они известные люди с большими деньгами и, следовательно, Их самооценка напрямую зависит от финансового успеха. У женщин же высокая самооценка нередко связана только с замужеством или наличием богатого любовника. Если случается кризис, и мужчина теряет большую часть своих средств, а дама расстается с привлекательным партнером, то самооценка падает. Так происходит, потому что люди – опирались на один только признак. Богатый — значит успешный. Следовательно, самооценка высокая. Это логика человека с неустойчивым внутренним стержнем, который базируется только на одном параметре и игнорирует все остальные. Несмотря на мысли о разводе, которые время от времени посещали Дину, она очень дорожила своим браком. Знала, что ей завидуют коллеги и соседи, потому что картинка их семейной жизни была идеальной. Муж — холеный красавчик и успешный предприниматель на крутой тачке. Дети учатся в хорошей школе, квартира в центре. Поэтому Дина замечательно прокачала в себе способность находить изменения и рациональное объяснение любой выходки Ильи. Развестись И сломать несущую конструкцию своей самооценки Дина не могла себе позволить ни в коем случае. Вот такая ловушка. Самооценка не должна зависеть от финансового или любого другого успеха. А обстоятельства меняются. У некоторых людей низкая самооценка проявляется в их иррациональном стремлении быть высококомпетентными людьми. Им исключительно важно разбираться в каком-то вопросе на порядок лучше, чем остальные. Такие люди чувствуют себя по-настоящему комфортно только при сравнении себя с другими. Чем больше они преуспевают, тем они увереннее в себе. Мало того, что они оценивают и себя, и окружающих, это сопоставление порождает чувство зависти. В разумных пределах определение, кто кого круче, лучше или умнее, является адекватной частью жизни многих людей. Оно подталкивает их к самосовершенствованию. Однако чрезмерная склонность к использованию сравнения для самовозвышения может привести к ситуации самоунижения. Ведь можно и проиграть. Например, человек с низкой самооценкой, живущий в небольшом городе, имеющий успех, дом, машину и уважение, может почувствовать себя униженным и беззащитным в мегаполисе, где у его знакомых более высокий социальный статус, новее автомобиль и дороже квартира. В таких условиях этот человек неминуемо впадает в уныние и раздражение, зависть не дает ему покоя. Поэтому так важно отказаться от сравнения себя с кем бы то ни было. Важно понимать, что главное в жизни быть счастливым, уметь радоваться и получать удовольствие, а не доказывать собственную ценность себе, окружающим или высшим силам. У всех людей есть и сильные, и слабые стороны. Можно быть семи пядей во лбу и при этом совершать ошибки. Ваше поведение и самочувствие зависит от того, какого мнения придерживаетесь относительно себя именно вы. Считаетесь первоклассным профессионалом? Но из этого не следует, что вы хороший семенин, Что плохой тоже не следует. И неудачное выступление на конференции сегодня не означает, что вы дурной или глупый человек. Оценивая себя по типу «плохой-хороший», Вы обречены вечно доказывать себе и окружающим свою успешность и добродетельность. Чаще вспоминайте слова капитана Джека Воробья из киноэпопеи «Пирата Карибского моря». «Мне плевать на реакцию окружающих. Я живу не для них». Самооценка начинает формироваться с детства и относится к разряду самых стойких убеждений о себе. Взрослые Часто дают ребенку глобальную оценку, связывая ее с каким-либо конкретным поступком. Например, хорошая девочка помыла посуду. Вместо того, чтобы сказать, как ты хорошо, вымыла посуду. Наиболее остро проблема самооценки стоит в подростковом возрасте. Молодежь очень сильно нуждается в позитивной оценке от своих сверстников. Задача родителей убедить ребенка в том, что он должен быть независим от мнения приятелей, даже если оно очень лестное. Оценка всегда субъективна. Она не является доказуемой, это не бесспорный факт. Например, если человек говорит «автомобиль марки Mercedes лучший в мире», это оценочное суждение. Правильнее сказать «я считаю автомобиль марки Mercedes лучшим в мире». Нужно понять разницу между мнением и оценкой с одной стороны и фактом с другой. Признание собственной ценности не должно зависеть от восхищения и поддержки окружающих. Мы можем быть независимы от мнений и спокойно относиться к тому, что говорят о нас люди. Важно принимать себя такими, какие мы есть. Все умозаключения, касающиеся заниженной самооценки, по сути, представляют собой чрезмерное обобщение. Эта когнитивная ошибка приводит к тому, что люди, навешивая ярлыки, оценивают себя как личность в целом, а не конкретные свои поступки. Нужно понимать, что быть плохим и поступать плохо — разные вещи. Личность и поведение не тождественны. Фраза «Я плохой отец» является обобщением. Невозможно найти отца, который делал бы для ребенка только все самое плохое. Правильнее сказать «Я мало общаюсь с сыном после работы». Мы не замечаем, как навешиваем ярлыки на людей и даем им оценки. Тупица, идиот, курица. Но человек слишком многогранен, чтобы его можно было однозначно охарактеризовать, отнести к какой-то одной категории. Представьте себе, что вам подарили огромную корзину с фруктами. Там есть яблоки, груши, апельсины, бананы, виноград, ягоды и еще много чего. Все они имеют разную степень спелости. Например, груша еще немного не созрела, а яблоко очень красивое и сочное. Можно ли оценить эту корзину в целом, насколько она плоха или хороша? Каждый имеет свои вкусовые предпочтения. Одним фрукты покажутся очень привлекательными и вкусными, другим – обычными или даже противными. И если провести аналогию между корзиной и нашей личностью, то оценивать себя по каким-то отдельным чертам тоже, что сказать, корзина плохая, поскольку в ней есть незрелые фрукты и бананы, которые я не люблю. Вот вам моя любимая притча на эту тему. Ученики как-то раз спросили учителя как ему удается не обращать внимания на оценки окружающих. Как он смог достичь такого состояния внутренней свободы? Учитель рассмеялся. До 20 лет меня заботило мнение окружающих. После 20 стало безразлично, что обо мне подумают. Но однажды, когда мне было за 50, я вдруг обнаружил, что на меня никто не обращает внимания. На вас никто не обращает внимания. Расслабьтесь.